Бабник — это болезнь. Есть еще одна категория мудаков, которые очень сильно портят жизнь женщинам. Это бабники. Давайте изучим их медицинские карты, чтобы знать, как их вылечить или как от них избавиться. Вообще, ученые считают, что бабник — это болезнь, и она имеет медицинское название — интимофобия. Этим ужасным недугом страдают мужчины, которых пугают длительные интимные отношения с женщинами. Больной не может остановиться даже на самой обаятельной и привлекательной, ни сам, ни под чьим либо напором. Потому что основная сила, заставляющая менять партнерш как перчатки, — страх, порой панический. Интимофоб еще и соткан из противоречий, самоуверен внешне, Но это лишь маска, под которой спрятаны сомнения в собственных мужских достоинствах, ведь он отягощен постоянной потребностью быть первым в глазах каждой женщины. Стремясь к близости, бабник подсознательно боится ее, желая любви, бежит от нее, как черт от Ладана. Будущие интимофобы — это, как правило, дети, которые воспитываются в женской среде, без опоры на мужской авторитет, либо без отца. либо с отцом, которого на семейное торжество заворачивают в половик и прячут под кровать, чтобы не было видно. Мать захваливает и одновременно запугивает сына, выговаривая ему за каждый промах, убеждает, что без матери он ничего путного в жизни сделать не сможет. Став взрослым, маменькин сынок оказывается несостоятельным в решении даже простых бытовых проблем, потому что всегда и все за него делала мать. Она отбирает у него инициативу даже выбрать себе имидж, до конца жизни покупая рубашки и галстуки. Ему это до жути надоело, и он бы рад вырваться, но у него нет навыка жить самостоятельно. Некоторые в 17-18 лет делают попытку освободиться, женятся на женщинах старше их на 5-10 лет, но попадают из огня в полымя. Поэтому всю жизнь интимофоб боится оказаться в таких же подчиненных отношениях с женщиной, в каких он находился со своей авторитарной матерью. Как правило, фундамент интимофобии закладывается уже к пяти годам. В школе юные кандидаты в бабники часто бывают примерными поймальчиками и любимчиками учителей, отличаются опрятностью, тактичностью, вежливостью. Многие потом успешно делают карьеру. Отсутствие любви компенсирует высокой социальной активностью и постоянно соревнуются с матерью, желая доказать ей, что могут стать сильными, известными, богатыми не благодаря, а вопреки ее руководству. Большинство антимафобов выбирают профессии, связанные с работой в женских коллективах. Например, их много среди педагогов и бухгалтеров. Но не потому, что больной хотел бы выбрать конкретную партнершу или перепробовать всех подряд. а просто тот женский стиль поведения, который окружал его с детства, для него естествен. Он комфортно чувствует себя в обществе многих женщин, запросто может обсуждать с ними особенности их белья, говорить о моде, рюшечках. И если посмотреть на него глазами марсианина, то вы увидите, что, по сути, это обычная женщина, которая мило бечет со своими подружками. Но поскольку интимные проблемы с ними обсуждает мужчина по факту, то его собеседницы часто откликаются сексуально, и он порой оказывается в постели даже помимо своей воли. Многие из интимофобов жалуются на то, что испытывают мучения, если находятся вместе с женщиной в одном помещении более 15 минут, и за это время не вступают с ней в интимную связь, хотя они даже не намекают на свое желание. Как показывает практика, бабник ухаживает за многими женщинами одновременно для подстраховки. Если две-три укажут ему на дверь, то остальные останутся его. Он не уверен, что в постели окажется на высоте, и чтобы не переживать тяжелую трагедию, старается бросить партнершу первым, автоматически получая репутацию обманщика. Связь с одной женщиной длится не больше нескольких недель. Самое интересное, что романы бабников не обязательно заканчиваются постелью, потому что секс для них не самоцель. Не сумев уложить женщину, они даже не переживают, потому что на примете еще несколько, которые, по мнению бабников, ничем особенно не отличаются одна от другой. Для бабника женщина не будет представлять опасности только в том случае, если станет похожа на резиновую куклу из секс-шопа. то есть не будет навязчивой. А если захочет сохранить с ним отношения на многие годы, то сможет претендовать лишь на роль его подружки, всегда готовой еще и к сексу. Некоторые женщины, видя его слабинку перед матерью, стараются проявить к больному материнские чувства и заботу и нередко добиваются близости. Это ошибка. Залезать к бабнику в постель опасно. Как только отношения становятся интимными, Он начинает бояться, что они перерастут в зависимость, и в панике убегает. В конце жизни бедняга, оставшийся совсем один, считает, что во всем виновата судьба, не подарившая ему той женщины, которая бы поняла его тонкую нежную натуру. Ведь мечта любого бабника — иметь жену, обладающую несовместимыми чертами характера: с одной стороны, быть ему поддержкой и опорой, то есть той самой авторитарной матушкой, а с другой... не ущемлять его стремление к свободе и чувство независимости. Идеал для Дунжуана — любящая жена, которая как бы не знает и знать не хочет о его похождениях. Если женщина готова исполнять такую роль, то вполне может рассчитывать на крепкую семью. Чаще всего жертвами мудаков-дунжуанов становятся женщины, обделенные мужским вниманием. Интимофоб со всеми женщинами одинаково вежлив и галантен. Если он подал вам руку при выходе из автобуса, не воспринимайте это как предложение руки и сердца. Он с такой же расторопностью поспешит подать руку и старушке. Если Дунжуан вам подарил вне праздника цветочек, то это еще не повод считать его своим воздыхателем. Он с такой же легкостью может дарить цветы каждый день любой своей сотруднице. Не стоит обольщаться и в том случае, если он вас поздравил с какой-то датой, поцеловав щечку, а его предложение подвести вас на машине домой, отнюдь не знаменует начало сильного чувства. Равно как и последующий секс, если вы рискнете впустить провожатого в квартиру, редкий бабник не воспользуется таким шансом. Женщина, распознавшая энтимофоба, должна быть готова к тому, что сможет получить только приключения. Только наслаждение от обходительного, галантного кавалера, ласкового любовника, который в первую же ночь полностью выложится. И не стоит строить иллюзий, что можно взять больше. Имея сотни женщин, бабник чувствует себя очень одиноким. Он страдает от этого и пытается забыться в работе. Некоторые, особенно в зрелом возрасте, благодаря сильному характеру жен, у лавиласов, представьте, бывают жены, Их постоянному контролю и подавлению даже перестают заводить романы. Опять же из страха, либо разоблачения, либо хлопот, связанных с контактами на стороне. Но, как правило, бабники выкраивают иногда часок на жриц платного интимного досуга. Интимофобия не лечится. Избавиться от нее можно лишь по состоянию здоровья, когда болезнь исчезнет вместе с либидо. Настоящая причина фригидности. А есть мужья-извращенцы, которые не занимаются сексом со своей женой, игнорируют. Это самый верх мудачества. Согласно наблюдениям психологов и анализу женских форумов, более 50% женщин после 10-15 лет замужества занимаются сексом с мужем раз в 1-3 месяца. при норме один-три раза в неделю. А ведь от количества секса зависит счастье человека. Этот факт подтвердили социологи, которые изучали регулярность половых контактов среди тысячи опрошенных. Профессор социологии Тим Вансдорф из Колорадского университета провел анализ опросов за 30 лет. Всем участникам опросов задавался вопрос, насколько люди счастливы. Они должны были выбрать один из вариантов ответа — «не очень счастлив», «счастлив» или «очень счастлив». Люди рассказывали нам о том, что чувствовали себя на седьмом небе от счастья тогда, когда секс у них был регулярным, рассказывал Тим Вансдорф. Оказывается, люди постоянно сравнивают себя с окружающими, и если это сравнение в их пользу, настроение тут же повышается. Люди, имеющие секс раз в неделю, были счастливее на 40%, чем люди, у которых не было секса целый год. В то же время люди, занимающиеся любовью три раза в неделю, были в два раза счастливее всех остальных. Однако те, кто часто занимается сексом, но считает, что в их жизни секса меньше, чем у их сверстников, были менее счастливы на 14%. Но стоило ему знать, что у кого-то секса нет вообще, как настроение у них повышалось. А ведь секс — естественная биологическая потребность человеческого организма, такая же, как дыхание, еда и сон. Однако если без пищи человек может прожить месяц, без сна — неделю, а без дыхания — несколько минут, обходиться без полового общения можно неограниченно долго. Науке неизвестны случаи преждевременной гибели от отсутствия секса. Таким образом, удовлетворение половой потребности не является необходимым условием для поддержания жизнедеятельности. Но мудаки твердо уверены в том, что любая их сексуальная прихоть должна быть непременно удовлетворена с любой особью женского пола. Поэтому так много сегодня несчастных жен и развалившихся семей. Спасибо мудакам за неудовлетворенных женщин, фригидность и безотцовщину. Ненавистные болтуны. Но не все мужчины ведут себя как мудаки. В некоторых случаях по мудачеству их могут перещеголять и женщины, особенно те, которых называют «болтушками». Вы наверняка знаете таких по работе. Вам надо сосредоточиться на бухгалтерском отчете или литературном тексте, а рядом две-три кумушки обсуждают или последний фильм, или лучшую диету, или отношения с близкими, и громко, и долго. Вы не можете им сделать замечание, потому что сами расстроитесь, а они, стервы, даже могут обидеться. ведь им неведомо чувство стыда, совести и деликатности. Им пофиг на то, что вы, рядом сидящая особь, что-то творите и создаете. У них же масса времени на то, чтобы просто поболтать ни о чем. Вообще о болтливости женщин придумано немало анекдотов. Вот один из них. «Дорогой, я к соседке на пять минут, не забывай помешивать кашу каждые полчаса». Откуда же у дам столько желаний и сил трепать языком без умолку часами? Оказалось, что причина женское женской охотливости кроется в гене foxp 2 который условно назвали геном речи. Условно потому, что этот ген есть и у животных, и у птиц. foxp 2 нужен им для развития голоса, кому-то, чтобы лаять или мяукать, кому-то для того, чтобы издавать трели или свистеть. Только у человека этот ген мутировал так, что гомосапиенс заговорил. Произошло это примерно 5-7 миллионов лет назад, когда эволюционные пути человека и обезьян разошлись. В то время человеческая версия FOXP2 начала пользоваться благосклонностью естественного отбора. В ней изменились всего две аминокислоты, что и стало причиной отличия человеческого варианта FOXP2 от варианта этого гена у шимпанзе. Кроме того, выяснилось, что у гомо женского пола ген речи развивался более активно, чем у мужского. Так, например, девочки и сегодня раньше начинают говорить и быстрее учат новые слова, чем мальчики. Специалисты проверили активность ФОКСП-2 в мозгу 4 пятилетних летних детей и обнаружили, что у девочек уровень ФОКСП-2 в центре брока, зоне коры мозга, отвечающей за речь, был на треть выше по сравнению с мальчиками. Выходит, что действительно болтливость у женщин заложена в генах. Более того, дамы от разговоров получают настоящее удовольствие. Дело в том, что звук собственного голоса вызывает в их мозге химические реакции, которые дают ощущение душевного подъема и легкой эйфории. Однако в открытии коллег из университета штата Мэриленд засомневался британский психолог из университета Манчестера Джеффри Битти. Он признался, что лично очень часто встречал мужчин с языком без костей. И теперь решил проверить свою догадку научно. Он проштудировал 56 исследовательских работ своих коллег, посвященных коммуникативным особенностям представителей разных полов. Лишь в двух из них были сделаны выводы, что женщины более разговорчивы. А в 24-х... Данные, собранные авторами, свидетельствовали, что именно мужчины за день произносят слов больше, чем женщины. А в одной работе утверждалось, что и те, и другие одинаково болтливы, произносят примерно по 16 тысяч слов в день. Выходило, что по части разговорчивости сильный пол обставлял слабый с разгромным счетом 25-3, Впечатление, что сильный пол от природы молчалив и закрыт для общения, обманчиво, уверяет профессор. В их немногословности часто виновато воспитание. Мальчиков с детства учат сдержанности. Однако профессор нашел в речи женщин другое неожиданное отличие. Он записал 50 разговоров на различные темы, распечатал их, предварительно стерев каждое пятое слово. Затем дал добровольцам и предложил заполнить пропуски. то есть восстановить стертые слова. В итоге профессор смотрел, насколько точно эти слова были угаданы. Результат. Слова из мужских разговоров удавалось восстановить с точностью 81%, а из женских — только в 71%. Исследователь объяснил разницу тем, что женщины выражаются более затейливо, строят фразы иначе, чем мужчины, иной раз пренебрегая даже логикой. И угадать, какие именно слова они использовали, труднее. Еще труднее понять, сколько времени дамам может хранить секреты. Британские исследователи провели анонимный опрос среди особ от 18 до 65 лет с целью выяснить, насколько хорошо или плохо женщины хранят тайны. И выяснилось, четверо из десяти опрошенных выбалтывают тайны сразу же, как только их узнают. Как правило, рассказывают близким людям, подругам, друзьям, мужьям, мамам. А если выпьют, то делятся секретами и с малознакомыми людьми. Остальные держатся дольше. Но не более чем 47 часов 15 минут. И опять же выбалтывают. Иногда, правда, не весь секрет целиком, а только его часть. Для интриги. Еще одна особенность. Женщины охотно раскрывают секреты, которые касаются третьих лиц. Например, раскрывает конфиденциальную информацию о людях, с которыми ее получатели не знакомы. Объясняют это тем, что не могут носить в себе столь тяжкий груз. Ну, к примеру, вот у нас на работе одна женщина есть, так она спит с главным бухгалтером. Две трети опрошенных чувствуют вину, проболтавшись. Остальные — удовольствие, либо ничего не чувствуют. Треть сообщают, что быстро забывают о рассказанном. Как удалось остановить экспертом, в среднем каждая женщина становится обладательницей трех секретов в неделю и выдает их как минимум одному человеку. Согласитесь, что так беспардонно могут поступать только настоящие стервы. Советы. Истерите, скандальте и пугайте скорым походом в ЗАГС. Что касается отношений с бабником, то можно превратить его в примерного семьянина. наверняка любая женщина однажды столкнувшись с поползновениями мужа к изменам выслушивала совет подружек заведите ребенка да разве этого кабеля что то удержит сомневаются многие и зря ученые выяснили что природа выработала биологический механизм который позволяет мужчинам стать примерным семьянином Для своих наблюдений они выбрали 600 филиппинцев, которые под пристальным вниманием специалистов находились в течение пяти лет. В начале эксперимента участники еще не были отцами. Но после того, как они завели детей, ученые выявили, уровень гормона тестостерона в крови мужчин снижается сразу после рождения их детей. Напомним, что тестостерон играет очень важную роль в жизни каждого мужчины. Его высокий уровень повышает мужское либидо, увеличивает количество рискованных решений и потребность в появлении лидерских качеств. После обзаведения потомством количество этого гормона уменьшается, что усиливает у молодых отцов привязанность к семье и снижает вероятность возникновения связей на стороне. А какие существуют методы, чтобы отводить от себя мудака-ухажера? Научитесь говорить «нет» не только словами, но и всем своим поведением. Не испытывайте никакой жалости к зря потраченному времени, так вы приобретаете бесценный опыт. Не поддавайтесь на его уговоры и манипуляции. Помните, что мудак в вас заинтересован как в жертве, у которой можно напиться крови. Если начнет проявлять агрессию, спасайтесь бегством. Или орите во все горло «пожар, горим, спасайся кто может». Полное равнодушие — самый действенный способ борьбы с манипуляторами. Попробуйте быть максимально неадекватной. Мужчины очень боятся женщин со странностями в поведении. Можно сказать, что это ключевой метод воздействия против мудаков. Испугайте его скорым походом в ЗАГС, причем грубо, нахраписто. «Эй, ты, дорогой, пошли жениться быстро! Чего тормозишь? Паспорт бери!» Это приглашение должно звучать серьезно и устрашающе. Можете отпугнуть его своим внешним видом, «Мудаки чаще всего эстеты, и старый бабушкин балахон на вас им явно не понравится. Побудьте отвратительной даже для самой себя. Главное — отвадить его от себя, чтобы он дорогу к вам забыл. Не стесняйтесь закатывать истерики и устраивать скандалы. Принеси воды, теплую, нет, холодную. И побольше претензий. Чем вода воняет? Ты стакан-то в чем вымазал? Может, у тебя руки грязные? И требований добавьте». Когда ты будешь зарабатывать миллион в месяц? Где наш дом на Кипре? Где мой джип? Ты что, нищеброд? Я долго буду ждать, пока ты поумнеешь. Поверьте, что от такой стервы, какую вы в себя включите, любой мудак умчится со скоростью света. Может быть, должного эффекта за один раз не добьетесь, но отпугнуть мужчину планомерными скандалами вполне реально. Да, и не забывайте про слезы. Ни один мужик не выносит женского плача. Если же хотите перевоспитать мудака и сделать из него настоящего мужчину, то делайте ему побольше комплиментов. Они, как дети, любят похвалу и после лесных слов готовы исполнять любые ваши желания. Знайте, влиять на мужчину можно, лишь используя женские хитрости. Женщина должна демонстрировать восхищение и говорить о ценности поступков мужчины. Отношения мужчины и женщины базируются на взаимопонимании и любви, стремление находить общие решения и компромиссы, уступать друг другу. Самые несносные грешники. К семи смертным грехам в настоящее время относят зависть, гордыню, обжорство, похоть, гнев, алчность и уныние. Но почему грехи в христианстве называют смертными? ведь от похоти или зависти не умрёшь, как от бледных поганок. Они ведут к погибели души, так объясняют в церкви. И если человек злоупотреблял при жизни этими пороками, то путь в царство мертвых ему был заказан. Разберём некоторые из пороков более детально, чтобы изобличить мудаков-грешников. Завистники У зависти много оттенков, она бывает не только черной, рождающей тупую злобу, как у большинства мудаков, но и белой, то есть с преобладанием радости за другого человека. Кстати, по латыни слово «зависть» звучит как «ливор», то есть «синева». Древние римляне говорили «посинел от зависти», а русские «позеленел». В Китае зависть имеет красный цвет, потому что ее там называют болезнью красных глаз. Зависть возникла в ходе эволюции как биологически необходимая реакция нашего сознания на различия между отдельными людьми в степени их эволюционной продвинутости. Поэтому, с одной стороны, зависть может быть полезной, если завистник стремится стать похожим на того, кто лучше, умнее и удачливее него. Но опасно, когда это вредное чувство переходит в агрессивную стадию. В этом случае завистник превращается в мудака, который начинает мстить, ненавидеть, вести подковерные войны, подлечить, предавать, в общем, делает все, чтобы насолить объекту зависти. И сами не понимают, что поддаются самому вредному чувству. Если похоть, обжорство, гордыня доставляет человеку удовольствие, то зависть заставляет его переживать целый комплекс негативных эмоций, отравляющих жизнь. Она превращает все хорошее в плохое, радость окружающих в собственное раздражение, успехи и преимущества других в чувство собственной ущербности. Кроме того, если люди порой бравируют своими другими грехами, то свою зависть стараются скрывать, ведь она есть явное признание бессилия человека получить то, что есть у другого, а в своей слабости и беспомощности никто признаваться не любит. Как правило, воспитывается это тяжелое, иссушающее душу чувство с детства, когда родители в педагогических целях начинают вслух сравнивать своего ребенка с другими детьми, более успешными с их точки зрения. Так они невольно и засевают чистую душу своего чада семенами греха – зависти. В результате ребенок сам начинает сравнивать себя со сверстниками, причем сравнение получается не в его пользу. Возникает недовольство собой и, как следствие, негативное отношение к тому, кого взяли примером. Кто же и кому завидует? Всероссийский Центр изучения общественного мнения в ЦИОМ провел опрос, кто больше всех завистлив по возрасту и половой принадлежности. И вот что выяснилось. Люди от 18 до 25 лет, как правило, недовольны распределением благ. Им хочется всего и сразу, и часто они не желают понимать, что деньги, слава и другие атрибуты успеха являются результатом упорного труда, а не подарком слепой фортуны. У людей от 26 до 59 лет зависть носит скрытый характер. Именно в этом возрасте одни люди начинают учиться у более удачливых коллег и друзей для того, чтобы сделать карьеру, разбогатеть, повысить благосостояние семьи, улучшить здоровье свое и своих близких. Другие же копят в себе злость, досаду, обиду. Люди с 60 лет и выше уже меньше завидуют, потому что начинают ценить жизнь за ее простые радости. Меньше предъявляют к ней претензий за то, что судьба им не додала. А вот чему завидуют женщины? На первом месте у них внимание мужчин к другим женщинам. Второе место занимает высокий социальный статус. Третье место — большая зарплата. Четвертое место — Престижная марка машины. Для мужчин же в первую очередь важен карьерный взлет приятелей, их материальный успех. На втором месте у них стоит престижная марка автомобиля, на третьем месте большой коттедж или квартира, на четвертом месте слава. И здесь уместно вспомнить африканскую пословицу «Чем меньше ящерица, тем больше она надеется стать крокодилом». Говорят, что мудаки-завистники выделяют психический яд, который мысленно направляют в сторону объекта своей неприязни. К счастью, он не действует на нормальных людей. Профессор Щербатых уверяет, что сколько бы несчастье не посылал завистник на голову счастливца, вся его злоба остается в нем самом, подтачивая его же силы и здоровье. Ведь зависть, как и любая другая отрицательная эмоция, активирует симпатическую нервную систему, которая заставляет напрягаться мышцы, учащает пульс, повышает артериальное давление и нарушает нормальную работу пищеварительной системы. Поэтому у завистливых мудаков есть все шансы получить гипертонию или язву желудка. Гордецы. Тщеславие тоже входит в список смертных грехов, но под другим понятием — гордыня. Если человек заражен таким недостатком, то его сразу видно. Оно слишком явно проявляется в высокомерной позе и заносчивом поведении. Настоящие же пороки можно удачно скрывать, похоти можно предаваться тайком, объедаться по ночам, а уныние маскировать показной бодростью. В лучшем случае это чувство может породить другое, более высокое — гордость достигнутым. Белая гордость собой, своими делами, стимулирует свободолюбие человека, не давая ему попасть под власть других людей или предрассудков. Уверенность в себе дает возможность строить более высокие планы и достигать поставленных целей. Согласно нынешнему определению, тщеславие обозначает стремление к успеху и славе, жажде признания, вознаграждения и тягу к шикарной жизни. Эти желания часто становятся источником движущей силы, которая заставляет человека встать с дивана и начать творить великие дела. И самое главное, в той или иной мере себелюбие свойственно всем людям, ведь каждый из нас больше всего любит себя. А что плохого в том, чтобы гордиться собой любимым? Но поскольку наша аудиокнига про мудаков, то давайте изучим все оттенки черного тщеславия. Первый. Это признаки жажды власти и открытого презрения к людям, высокомерие, заносчивость, кичливость, спесь, надменность, чванство. Второй – это признаки эгоизма и невоспитанности, хамство, наглость, эгоизм, нахальство, бесцеремонность, дерзость, беззастенчивость, бесстыдность. Третий – это признаки жажды славы, хвастовство и самонадеянность. Четвертый – это признаки самолюбования, самовлюбленность и самодовольства, Пятый – это признаки стремления прыгнуть выше головы, амбициозность и честолюбие. Гордыня лежит в основе или пересекается с другими пороками: алчностью, завистью и гневом. Например, стремление к обогащению – алчность, вызвано тем, что человек хочет стать не просто богатым, а богаче остальных людей. Он завидует, зависть, потому что не допускает мысли, чтобы кто-то жил лучше него. Он раздражается и сердится. Гнев, когда другой человек не признает его превосходство. Поэтому почти все богословы ставят гордыню на первое место в списке грехов. Есть интересная версия рождения этого греха. Как рассказал профессор Щербатых, в течение почти миллиона лет существования человеческого рода на Земле было проблематичным. Хищники, голод, болезни легко могли уничтожить маленькую искорку разума, возникшую на планете. Разводить костры тогда еще не умели, огонь приносили из лесных пожаров, которые иногда возникали в лесу после ударов молний. Огонь согревал, он отпугивал хищников, на нем можно было готовить пищу. Кто-то уходил на охоту, кто-то собирал съедобные коренья, а кто-то приносил издалека ветки и подбрасывал в негаснущий годами костер. Какая тут к черту гордость! Поставили дежурить у костра? Кидай ветки и смотри, чтобы огонь не погас. Погаснет! Все племя погибнет. И если у кого-то из первобытных людей вдруг возникало желание взбрыкнуть, жить одному, и он уходил из племени, то тем самым он обрекал себя на смерть. Таким образом, гордыня в те времена была не просто смертным грехом, она была смертельно опасна для человека, поэтому на нее практически никто не отваживался. Однако со временем ситуация начала меняться. От охоты человек перешел к скотоводству, а затем к земледелию. Он стал производить больше продуктов и товаров, чем мог потребить сам, и начал накапливать богатство. При этом некоторые люди стали выделяться среди соплеменников силой и умом хитростью. Они почувствовали в себе эту силу, и так стала зарождаться гордость, впоследствии превратившаяся в гордыню. Таким образом, с точки зрения естественно-научного подхода, гордыни есть... Закрепленное на генетическом уровне чувство превосходства над соплеменниками, позволяющее его обладателям достигать более высокого положения в социальной иерархии. Жадины. Казалось бы, так уж ли плохо быть жадиной? Ведь того, кто последней рубахой не поделится, можно назвать бережливым. Но нет. Многие путают такие понятия, как жадность, экономность, скупость, расчетливость. А между этими терминами есть принципиальная разница. Так, по науке термин «жадность» объединяет два понятия — алчность и скупость. Алчность — это стремление получить как можно больше, а скупость — потратить как можно меньше. А такие, казалось бы, похвальные черты характера, как расчетливость, экономность и бережливость, тоже могут перейти в разряд скупости, если переступят за грань разумного и станут навязчивой идеей. Откуда же у людей взялась эта тяга к стяжательству? С точки зрения профессора Щербатых, возраст жадности такой же, что и человечество, более двух миллионов лет. Эта черта характера у нас в генах. Ведь в далеком прошлом, в условиях нехватки ресурсов, люди, чтобы выжить, стремились при первой возможности захватывать больше пищи, сырья, орудий труда и территорий для охоты. И не очень любили делиться добычей и завоёванными землями с окружающим. Позже, с появлением денег, изменился характер корыстного чувства, оно сконцентрировалось на чистогане, за который можно приобрести почти все на свете. И уровень жадности человека стал определяться еще воспитанием и влиянием общества. То есть у многих жадность стала не только врожденной, но и приобретенной. Кстати, генетики и нейрофизиологи из Нью-Йоркского университета даже нашли участок человеческого мозга, который возбуждается в предчувствии денежного вознаграждения. Наблюдая за мозговой деятельностью добровольцев, участвовавших в компьютерной игре на деньги в лабораторных условиях, ученые заметили любопытный феномен. При появлении признаков выигрыша усиливается приток, обогащенный кислородом крови, к участку под названием «нуклеус аккумбенс». Когда же игроку грозил проигрыш, такого явления не наблюдалось. Является ли этот участок центром жадности или нет, еще предстоит выяснить. Если поиски увенчаются успехом, тогда, возможно, станут этот центр гасить и скряк превращать в щедрых людей. А пока многие толстосумы не только не отличаются щедростью, но и не скрывают свой грех. Так, например, миллионеры, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, очень не любит мотовства. Например, он внимательно следил, чтобы его жена не покупала лишних вещей. И если ему казалось, что она приобрела что-то зря, то заставлял ее возвращать обратно в магазин упакованный товар. Другой богатейший человек мира, основатель сети магазинов Икеа, Ингвар Кампрат, умерший в возрасте 91 года, вообще был законченным скрягой. При своем состоянии почти в 30 миллиардов долларов Он летал только эконом-классом, останавливался в трехзвездочных отелях, часто пользовался общественным транспортом, да еще предъявлял удостоверение пенсионера, дающее право на скидку. К этому вредному пороку нас, как правило, толкает презренный металл. Но деньги не зло, а скорее необходимый элемент этого мира, который напоминает лезвие бритвы, по которому нам приходится идти. Если мы впадем в жадность, то обрекаем себя на вечную погоню за материальными благами. Но если отрицаем их ценность и гордимся своей бедностью, то ограничиваем свои возможности и прозябаем. И только если научимся зарабатывать их в достаточном количестве, чтобы взять от мира то, что нам действительно важно, но в то же время не поддадимся их злой магии, только тогда обретем свободу, получим возможность реализовать себя в этом мире и можем прожить долгую, интересную жизнь. Опасность же алчности кроется в том, что этому греху трудно поддаваться на четверть или наполовину. Он быстро захватывает всю душу человека. Множество преступлений обусловлено людской жадностью, квартирные кражи, грабежи, мошенничество и убийство по корыстным побуждениям — все это ее плоды. Подчиняясь алчной страсти, люди совершают браки по расчету, отказываются от своих детей и родителей, портят отношения с лучшими друзьями. Профессор всем, кто собирается идти против совести ради наживы, советует вспоминать мудрого Соломона. Известный философ значительную часть своей жизни посвятил накоплению богатства, но потом понял, что ни серебро, ни золото сами по себе не приносят счастья. Ведь счастье — это состояние души, И душа бедняка может беззаботно петь, в то время как душа богача может быть покрытой черной пеленой зависти и гнева. Поэтому в книге «Экклезиаста» мы читаем «Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета». А из-за этой дурацкой суеты можно запросто заболеть. Особенно серьезные нарушения возникают у людей при хронической неутоленной жадности, когда человек в течение длительного времени испытывает желание что-то приобрести и мучается от своей же скупости или зависти. В этом случае возникают все признаки психологического стресса, который может оказать свое вредоносное влияние на любой орган человека по принципу «слабого звена». Человеческая алчность разрушает здоровье по-разному. путем психосоматических связей между корой больших полушарий и внутренними органами, через нарушение нейроэндокринной регуляции обмена веществ, а также опосредованно через нарушение сна и режима питания. Кроме того, жадность нередко трансформируется в раздражение и гнев, из-за которых повышается уровень адреналина и норадреналина в крови. Эти гормоны — вредно влияют на сердечно-сосудистую систему и способствуют развитию гипертонии, инфарктов и инсультов. Так медицинской статистикой установлено, что жадин поражает заболевания кожи в 5 раз чаще, инфаркты в 6 раз чаще, инсульты и гипертония в 3 раза чаще, чем людей щедрых и великодушных. Положение осложняется тем, что жадные люди экономят на всем, в том числе на лекарствах, и квалифицированной врачебной помощи, которая тоже стоит денег. В результате, когда болезнь серьезно достает человека, и он, наконец, обращается к врачу, зачастую бывает уже поздно вернуть потерянное здоровье. Вспомните Бальзаковского гапсека. Истерики. Замечали, наверное, что вспышка гнева всегда такая неожиданная, что даже шокирует? И неудивительно, потому что проявление ярости и раздражения похоже на взрыв атомной бомбы. Знаете, как это оружие срабатывает? Чтобы произошел атомный взрыв, необходима критическая масса урана. Пока его немного, нейроны покидают ядерный заряд, и бомба не взорвется. Но стоит собрать вместе определенное количество урана, как начинается цепная реакция, и происходит разрушительный взрыв. Точно так же и гнев, он может накапливаться по крупицам. Обычно все начинается с едва приметного недовольства, которое со временем превращается в раздражение и лишь затем переходит в более сильно выраженное негативное чувство к оппоненту — злость. Раздражение и злость постепенно накапливаются в душе, нарастает давление негативных эмоций, случается какой-то незначительный повод, и человек взрывается, казалось бы, на пустяке. Чаще всего в основе этого греха лежат неудовлетворенные потребности, и примитивные, и духовные. Например, когда человек проголодался, замерз или не выспался, то он особенно предрасположен к проявлению этого порока. Неудовлетворенная потребность в любви провоцирует раздражение при общении с близкими людьми. Ощущение нехватки уважения и признания коллектива вызывает чувство гнева при невозможности реализовать свои амбиции. Негодование может возникать при попытках ограничить свободу человека со стороны не только тюремщика, но и мудака-шефа. Несовпадение мировоззрений, ценностей и установок также является частой причиной настоящего бешенства. Но почему некоторых людей трудно вывести из себя, а другие вспыхивают как спички? Оказывается, это зависит от темперамента, гормонального фона и особых психологических состояний. Например, холерики, люди, склонные к бурным эмоциональным вспышкам и резким сменам настроения, имеют повышенную склонность к приступам раздражения. Древние греки считали, что у холериков слишком много желчи, из-за которой подобные люди гневливы. Позже известный физиолог Иван Павлов установил, что дело не в желчи, а в особом строении нервной системы, которая у холериков отличается неуравновешенностью процессов возбуждения и торможения. И наоборот, у флегматиков, отличающихся сдержанностью тормозных и возбудительных процессов и их инертностью, приступы гнева бывают очень редко. Психику человека может раскачать гормональный фон. Например, тироксин — гормон щитовидной железы. При повышенном содержании в крови может сделать человека очень раздражительным. У людей бывают возрастные периоды. подростковый и климактерический, когда склонность человека к необоснованной горячности значительно повышается. Ярость разжигает и пьянство. Есть мнение, что вероятность появления приступа гнева значительно возрастает при смене фаз Луны, новолуния, полнолуния, а также при перепадах атмосферного давления. Вспышка гнева длится от силы несколько секунд, а последствия бывают довольно разрушительные. Эхо таких эмоциональных взрывов может раздаваться долго. Вот лишь некоторые отрицательные стороны гнева. Первое. Выделение адреналина и норадреналина без последующей физической работы разрушает организм. Эти гормоны суживают сосуды внутренних органов и расширяют кровеносные сосуды мышц, в результате чего важнейшие внутренние органы человека испытывают нехватку кислорода и питательных веществ. Можно сказать, что тело человека в гневе — разрушается. Если психическое напряжение не трансформировалось в физическую активность, то могут развиться повышенное артериальное давление, язва желудка, инфаркт. Второе. Хроническое раздражение серьезно подрывает иммунную систему и, следовательно, человек чаще болеет. И, как правило, не успевает вовремя выздороветь, полностью восстановиться, выходит на работу недолеченным, отчего раздражается еще больше, Такой порочный круг не способствует ни избавлению от гнева, ни сохранению здоровья. Третье. Мозг человека в ярости функционирует неэффективно. Во-первых, человек буквально зацикливается на своей обиде или раздражении. В своих мыслях он может часами прокручивать одни и те же негативные мысли, вместо того, чтобы спокойно искать выход из создавшейся ситуации. Во-вторых, в состоянии сильного возмущения главенствующую роль берет на себя альтернативное полушарие головного мозга, обычно правое, которое не способно к логическому осмыслению информации, а в основном ориентируется на образы и эмоции. В таком случае блокируется нормальный процесс обработки информации. В итоге, если человек охвачен гневом, у него происходит сужение, а иногда и помрачение сознания. Другими словами, кратковременное умопомешательство. Четвертое. И даже после приступа гнева человек чаще всего не успокаивается, а испытывает неприятные эмоции. Во-первых, он чувствует себя опустошенным, так как напрасно потерял много энергии. Во-вторых, понимает, что его слова и поступки в будущем принесут ему массу неприятностей, ведь он поссорился с людьми, наговорил им обидных слов и наверняка получит в ответ много плохого. В третьих, его могут терзать совести, чувство вины, ведь он напрасно обидел близких людей, которые когда-то делали для него что-то хорошее. Советы: относитесь с юмором к придуркам. Все эти греховные чувства живут внутри мудаков, разъедая их самих изнутри. Ведь им их приходится долгое время скрывать и подавлять, а все, что копится, отравляет, превращаясь в яд. Если такие люди находятся рядом с вами, попробуйте их излечить от этих пороков. А может, и вы уже заражены некоторыми из этих бацилл? Прислушайтесь к себе сейчас. Если слышите голос зависти к Наташке, у которой ноги длиннее, или к Ваське, у которого машина круче, или хотите выматерить коллегу Петю за то, что он громко разговаривает по телефону, то эти советы и для вас тоже. Как избавиться от зависти? В некоторых случаях можно отрицательное чувство превратить в положительное. Например, как уверяют психологи, в зависти можно найти мощный элемент мотивации. Ты завидуешь, и это толкает тебя на новые свершения и достижения. Тогда выходит, что нет ничего порочащего в желании переплюнуть своих конкурентов, неважно, бизнес это или личная жизнь. Если без зависти вы бы и с места не сдвинулись, то, завидуя, горы готовы свернуть. Вообще, зависть возникла в ходе эволюции. Это была необходимая реакция нашего сознания на то, что все люди разные. Одни легко и быстро достигают всех земных благ, а других фортуны не жалуют. Например, в племени наших далеких предков одного ценили за зоркий глаз, другого — за тонкий нюх, третьего — за многочисленное и здоровое потомство. Везунчикам, конечно, завидовали и пытались им подражать, Учились у них мастерству, ловкости, храбрости, обаянию, силе, выносливости, здоровью. Или, к примеру, женщина завидовала красоте соперницы и старалась ее превзойти. Украшала себя, старалась приготовить вкусную пищу своему возлюбленному, была ласкова с ним и в результате рожала много и часто. В эволюционном итоге у тех, кто по-хорошему завидовал, появлялось больше стимулов для самосовершенствования. И, соответственно, у них появлялось больше шансов выжить и передать гены зависти своим потомкам. Сегодня мало что изменилось. Видит завистнику своего соседа роскошный особняк и джип и захотел того же. Начинает работать с утроенной силой. Через год его мечты сбываются. Или побывал в шикарном офисе своего друга-начальника, тоже захотел стать директором. Год-два проучился, повысил квалификацию и стал топ-менеджером. Только соревнуясь с успешными людьми, можно их догнать, перегнать и в итоге покорить немыслимые высоты. Доказательство тому — судьбы всемирно знаменитых богачей. Дисней. 1901-1966 годы жизни. В 14 лет он подрабатывал разносчиком газет и водителем санитарной машины. А первым заработком его, как художника, стал рисунок с изображением лошадки. За него он получил 25 центов. Он тогда позавидовал тем, кто получает большие деньги. В итоге окончил Чикагскую академию искусств, переехал в Голливуд и создал там волшебную страну — Диснейленд. Форд. Года жизни 1863-1947. В юности он работал подмастерьем у механика, а вечерами — часовщиком. В 1885 году появились первые автомобили, которые придумал европеец Карл Бенц. Они стоили очень дорого. Тогда он позавидовал Бенцу и захотел его перегнать. Форд создал дешевый автомобиль, а в итоге стал основателем гигантской американской автомобильной промышленности. «Анассис» 1906-1975. Прежде чем стать мультимиллиардером, Он работал простым клерком на телефоне в местной телефонной компании вечером и ночью. А до этого прислуживал турецкому офицеру для того, чтобы вызволить своих родных из тюрьмы. Был игрушкой и рабом в руках турка. Он завидовал этому офицеру и хотел получить власть. В итоге Анасис построил огромную и могущественную империю, настолько огромную, что с его смертью она распалась. Никому было не под силу справиться с той работой, которую выполнял этот человек. Рокфеллер, 1839-1937. В 16 лет он с трудом устроился на работу ассистентом бухгалтера. Деньги ему были очень нужны, чтобы помочь матери. Два месяца он ожидал согласия работодателя, и после три месяца работал на него бесплатно. Он позавидовал тем, кто имел постоянную доходную работу, и решил сам стать хозяином. В итоге стал всемирно известным миллиардером, создавшим две империи — нефтяную и благотворительную. Сорос родился в 1930 году. В начале своей карьерной лестницы работал официантом в ресторане, сборщиком яблок, носильщиком на вокзале, продавцом на галантерейной фабрике, камевояжором. Но всегда мечтал стать банкиром. Пытался устроиться во все торговые банки Лондона, однако везде получал отказ в связи со своей национальностью венгра и отсутствием протеже. Тогда он завидовал банковским служащим и захотел иметь много денег. В итоге стал миллиардером и создателем сети благотворительных организаций. Так что если вы хотите чем-то досадить другому человеку, который, по вашему мнению, получил от жизни слишком много, то нет лучшего средства, чем стать более здоровым, более богатым и успешным, чем он. А поэтому не стоит скрывать свои амбиции. Догоняйте победителей. «Ум без амбиций подобен птице без крыльев», писал великий Сальвадор Дали. С художником соглашался известный испанский футболист Рауль Гонсалес. «Амбиции — это то, без чего нельзя взобраться на вершину, а способности — это то, без чего нельзя на ней удержаться». В общем, амбиции — скорее положительное качество человека, потому что он сам прокладывает дорогу к своему счастью. Неудачи не могут затормозить его надолго, потому что такой человек понимает, что сила в движении и покорении новых вершин. Поэтому надо быть амбициозным. Смирение ограничивает потенциальные возможности человека, лишает его способности совершать великие дела. Если бы Колумб, Магеллан, Пушкин или Дали еще в молодости пропитались бы добродетелью смирения, то сегодня о них никто бы не знал. Именно амбиции топлива любых великих свершений, а смирение — тормоз для них. И вообще, может, зависть зря занесли в список смертных грехов? Ведь в спорте, искусстве, науке зависть всегда была стимулом к победе. Даже прогресс человечества во многом обязан именно ей. Например, зависть людей к птицам послужила толчком к созданию самолета, а зависть к рыбам — к разработке акваланга. Конечно, хорошо, когда зависть конструктивная, соревновательная. Но если не хватает силы желания преуспеть, то это чувство быстро чернеет. Самый яркий пример — легенда о мудаке Сальере, который не стал совершенствовать свой дар, а отравил гения Моцарта. Итак, как излечиться от этого порока? Научитесь контролировать свои мысли. Задайте себе вопрос, зачем я буду испытывать негативные эмоции? Что мне это даст? Следует осознать, что нельзя судить о благополучии человека только по каким-то его внешним признакам. Фасад чужой жизни нередко бывает лживым или сильно приукрашенным. Как говорил Далай-Лама XIV, прежде чем обсуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь. Попробуй его слезы, почувствуй его боли, наткнись на каждый камень, о который он споткнулся. Необходимо признать тот факт, что богатство и успех пришли к объекту вашей зависти в результате тяжелого многолетнего труда, Они свалились с неба просто так. Надо прекратить сравнивать себя с другими более успешными и сосредоточиться на собственной уникальности. Позвольте другим быть ими, а себе — собой». со всеми недостатками и достоинствами. Подумайте, в какой профессии вы будете настоящим мастером, возьмите себе лозунгом «догнать и перегнать», и тогда вам будут завидовать, а не вы. Как избавиться от гордыни? Развивая свои таланты и способности, всегда помните, что нет предела совершенству. Хвалите себя за достижения, но отмечайте и недостатки, которые вам еще предстоит преодолеть. Учитесь отмечать положительные качества в окружающих людях, учитесь у них чему-то полезному, уважайте людей за их достоинство. Свои достижения приписывайте не только себе, но щедро делитесь с людьми, которые были рядом, помогали советом, участием. Избегайте осуждать других людей не только вслух, но и про себя. Лучше лишний раз скажите им комплимент. Помните, что гордыня чаще всего приводит к падению. Если бы Наполеон вовремя остановился и усмирил свою гордыню, то мог бы остаться хозяином огромной империи. Как избавиться от алчности? Культивируйте в себе щедрость, помогая другим людям. Хоть ластиком иногда поделитесь. Перестаньте гоняться за богатством и концентрируйте внимание не на деньгах, а на достижениях. Перед походом в супермаркет составляйте список покупок и определяйте, что вам нужно в первую очередь, а без чего вы можете вполне обойтись, и строго придерживайтесь списка. Старайтесь общаться с щедрыми людьми, беря с них хороший пример. Один день в неделю соблюдайте диету вещизма. Обходитесь небольшой порцией пищи, пользуйтесь минимумом вещей. Одевайтесь просто, а автомобиль оставьте в гараже. В итоге вы с удивлением увидите, как мало нужно для жизни человеку. Как избавиться от гнева? Следуйте в некоторых случаях совету Марка Твена. Если ты разгневан, сосчитай до четырех, а если сильно разгневан, выругайся. Используйте дыхательные техники, Сначала глубоко вдохните на два счета, после чего медленно и плавно выдохните воздух на пять счетов. После выдоха задержите дыхание на три-пять счетов. Повторив так несколько раз, вы успокоитесь. Помогают ролевые игры. Поставьте себя на место того человека, с кем вы конфликтуете. Проговорите вслух в спокойной, доброжелательной форме свои претензии недругу и найдите компромисс. Часто помогает юмор. «Научитесь находить смешные стороны в самых напряженных жизненных ситуациях!» И на сладкое в конце любопытная притча о подводных камнях алчности, зависти и тщеславия. Однажды один бизнесмен стоял на пирсе в маленькой деревушке и наблюдал за рыбаком, сидящим в утлой лодочке, как тот поймал огромного тунца. Бизнесмен поздравил рыбака с удачей и спросил, сколько времени требуется, чтобы поймать такую рыбу. «Пару часов, не больше», — ответил рыбак. «Почему же ты не остался в море дольше и не поймал еще несколько таких рыбок?» — удивился бизнесмен. «Одной рыбы достаточно, чтобы моя семья прожила завтрашний день», — ответил тот. «Но что же ты делаешь весь оставшийся день?» — не унимался бизнесмен. «Я сплю до обеда». «Затем иду на пару часов порыбачить, затем играю со своими детьми, после мы с женой устраиваем себе сиесту, затем я иду в деревеньку прогуляться, пью вечером вино и играю со своими друзьями на гитаре. Вы видите, я наслаждаюсь жизнью», — объяснил рыбак. «Я выпускник Гарварда», — сказал бизнесмен. «Я помогу тебе, ты все делаешь не так. Ты должен весь день рыбачить и потом купить себе большую лодку». «И что потом?» — спросил рыбак. Потом ты будешь ловить еще больше рыбы, и сможешь купить себе несколько лодок, даже кораблей, и в один прекрасный день у тебя будет целая флотилия. А потом? Потом, вместо того, чтобы продавать рыбу посреднику, ты будешь привозить рыбу прямо на фабрику, и, увеличив прибыль, ты откроешь собственную фабрику. А потом? Потом ты оставишь эту богом забытую деревушку и переедешь в большой город, и, быть может, однажды ты сможешь открыть огромный офис и быть там директором. И сколько все это займет времени? Лет 15-20. И что же потом? А потом, рассмеялся бизнесмен, потом наступит самое приятное. Ты сможешь продать свою фирму за несколько миллионов и стать очень богатым. А потом? Потом ты сможешь перестать работать, ты переедешь в маленькую деревушку на побережье, будешь спать до обеда, немного рыбачить, играть с детьми, устраивать сиесту с женой, прогуливаться по деревне, пить вино по вечерам и играть со своими друзьями на гитаре.